Лишь после того, как рукопись была сдана в издательство, Алексей вдруг вспомнил, что так и не поблагодарил своего спасителя Виктора. За то время, которое прошло после возвращения из больницы, старый москвич так ни разу и не появился перед домом, а сам Алеша, к стыду своему, просто забыл о фермере и теперь поспешил исправить ошибку. Он поднялся пораньше и, несмотря на проливной дождь, вышел из дома. Сел в автомобиль, завел мотор и в считанные минуты добрался до дома с зеленой крышей. Однако за высоким забором снова царила подозрительная тишина. Сколько Алексей не стучал, не кричал у ворот «Эй, хозяева, есть кто дома!» Никто так и не отозвался. Леша докричался до того, что распахнулась соседняя калитка, и из нее появился сухонький дедок с жидкой седой бороденкой. Одетый по случаю дождя в высокие сапоги, старенький дождевик и какую-то нелепую широкополую шляпу, он смотрелся весьма комично и напоминал перезрелый трухлявый гриб. — Чего стучишь, кричишь? Чего тебе тут надо? — подозрительно спросил он. — День добрый, — поздоровался Алеша, который привык быть вежливым с деревенскими. — Я сосед ваш, на том конце Акулова живу я да знаю я тебя!» — отозвал старик. «Тебя лексеем кличут. Пясатель ты!» Он так и говорил. лексеем и писатель», что очень позабавило Алешу. «Я к соседу вашему приехал, Виктору», — объяснил Алексей. «Никак не могу его дома застать». «Какому ж такому Виктору?» — удивился старикан. «Сроду тут никакого Виктора не было. Петровна жила старух так она померла давно». «Дом, который уж год пустой стоит!» Настала очередь изумляться Алексею. «Так Виктор не тут живет?» «Странно. Вроде он говорил, что на выселках дом с зеленой крышей, а тут один такой дом. А может, вы знаете, где он живет? Должны знать. Виктор. Он коров держит, молоко продает, сметану. На голубой такой машине ездит и продает». Но старик в ответ только руками развел. — Что ты говоришь, не возьму в толк? Что за Виктор? Сроду у нас никакого Виктора не было. Хвёдор жил вон в том доме. Так тот в город подался. Алексей понял, что толку от старика не добьется. Побыстрее распрощался и полез обратно в свою машину. Видимо, и впрямь он что-то перепутал. Приехал домой мокрый до нитки — скорее переоделся по долечке на аханье и, усевшись пить чай с малиной, чтобы согреться, пожаловался ей на свое неудачное путешествие. — И впрямь жаль, что ты его не нашел, — посетовала любимая женщина. — Хорошо бы разыскать этого Виктора. Во-первых, конечно, отблагодарить человека как следует, а во-вторых, было бы совсем неплохо наладить с ним контакт. А то мы живем в деревне, а продукты все равно покупаем в супермаркете, выращенные в искусственных условиях и привезенные из-за границы. Разве это дело? А тут домашнее молоко, сметана, сливки, может быть, даже свежее мясо или яйца. Вдруг они и кур держат? Да и огород с садом у них есть наверняка, а это значит, что можно и зелень свежую покупать, и овощи с фруктами, и ягоды». Ну, ты и размечталась, засмеялся Алеша. Или для тебя новость, что эти ягоды, твои любимые, все эти малины, клубники-ежевики в наших краях бывают всего недели три, ну, может быть, месяц. Зато все свежее и экологически чистое стояло на своем моле. Ну, ладно, махнул рукой Алексей, что толку-то впустую об этом говорить. Виктора я потерял, а сам он что-то не приезжает. Они уже позабыли об этом разговоре, когда спустя несколько недель у ворот погудел знакомый леняло-голубой москвичонок. Алексей выскочил ему навстречу, обрадовавшись Виктору как старому другу, долго жаловал его руку, рассыпался в благодарностях и, наконец, преподнес ему давно припасенную специально для этого случая большую бутылку отличного виски. Пормоча, да ладно, чего уж там, было бы о чем говорить, фермер даже покраснел от смущения и удовольствия. Видно, что здорово застеснялся, но ему явно очень приятно. Улыбающаяся Оленька накупила у Виктора и молока, и меда, и сметаны, и сливок, а узнав, что жена фермера сделала немалые припасы на зиму и готова ими поделиться, еще и заполнила целый тетрадный лист списком всевозможных заготовок, которые хотела бы приобрести». «Куда тебе столько?» – удивился Алексей, глядя, как ручка в ее руках быстро скользит по бумаге, все увеличивая и увеличивая список. «Можно подумать, у нас тут с тобой семеро по лавкам сидят и ложками стучат. Мы же вдвоем столько не съедим». «Еще как съедим?» – не соглашалась Оля. «Зима только началась. До следующего урожая еще вон как далеко. Опять же, гости у нас бывают. Надо же чем-то угощать». Вася очень охотно ест квашеную капусту. Лиза обожает маринованные огурцы. А Рите пару банок маринового варенья подарим и меду. При простуде без него никуда. Оленька, родная, ну ты, ей-богу, как из голодной губернии приехала, смеялся Алеша. Рита в состоянии купить и мед, и варенье, и огурцы в магазине. Глупый, да это же совсем не то. Тут натуральное. Я ж тебе сто раз уже говорила. Получив списк, Виктор аккуратно сложил его и сунул в задний карман джинсов. «Завтра все будет в лучшем виде», — пообещал он. Тот декабрьский день Алексей запомнил очень подробно во всех деталях. Может, подсознательно предчувствовал что-то. А может, просто так часто возвращался потом к нему в мыслях, что сумел восстановить в памяти всю картину чуть ли не по минутам. Он встал пораньше, Оленьке, такое нередко случалось. Она любила иногда подольше поспать по утрам, а он, привыкший уже к жизни за городом, предпочитал и ложиться, и подниматься пораньше. Так было и в то утро. Полюбовавшись сладко спящей Оленькой, во сне она выглядела совсем юной, точно девочка, Алексей тихонько вылез из постели и отправился на кухню. Поглядывая через окно на свежевыпавший снег, вскипятил чайник, пожарил тосты, нарезал колбасу и сыр. Когда Оля в его любимом синем шелковом халатике появилась на пороге кухни, завтрак был уже полностью готов. Они с удовольствием поели, болтая обо всем сразу и ни о чем конкретно, о ее новой работе, Оле предложили поучаствовать в написании сценария остросюжетного сериала, о погоде, о планах на выходные, в субботу их собирались навестить Рита с детьми. Потом Оленька ушла одеваться, а Алексей сложил посуду в посудомоечную машину, поднялся в кабинет, включил свой компьютер и только собрался просмотреть почту, как услышал с улицы призывный гудок клаксона. Виктор не стал затягивать с выполнением заказа. Он приехал точно, вовремя, как и обещал. Пока Алексей спускался со второго этажа, обувался и влезал в куртку, Оленька уже успела выскочить на улицу и с любопытством заглядывала в багажник москвича, полный всякой снеди. — Ты бы хоть куртку накинула, — пожурил ее Алеша. «Чай не май месяц на дворе, середин середина декабря». «А ничего, мы сейчас быстренько», — отвечала она, наблюдая, как фермер выгружает свой товар. «Виктор, спасибо вам огромное! Сколько мы вам должны?» «Оля!» «Где ты собралась все это хранить? Скажи на милость!» — вопрошал Алексей, когда они, проводив фермера и расплатившись с ним, стали перетаскивать в дом пузатые трехлитровые банки с компотами, грибами и огурцами-помидорами. «В холодильник столько не влезет!» «А и не надо!» — жизнерадостно отвечала она. «Стащим все в погреб!» «Погреб? Ты уверена, что у меня есть погреб?» «Ну, конечно! Ты что, забыл?» Разумеется, есть. Под синями, В смысле, под террасой. Он сохранился, я смотрела. И правда, он совсем забыл об этом. В бытность свою обычной деревенской избушкой Акуловский дом действительно обладал глубоким погребом, вход в который вел с террасы. Когда Леша был маленьким и приезжал сюда с семьей на лето, мама всегда хранила продукты в подполе и радовалась тому, как долго они не портятся но впоследствии дом перестроили, точнее, достроили. У пристройки был собственный фундамент, а в нем большой подвал, в котором нашлось место для регулятора отопления, одной из уборных, душевой и компактной сауны. Разумеется, тем подвалом, в который надо было спускаться из кухни, пользовались постоянно, а о погребе под старой террасой и впрямь забыли, заложив крышку ценовкой. Ни Алеша, ни Рита ничего в нем не хранили, А Оля, надо же, и через 16 лет вспомнила о его существовании. — Мы с тобой в то лето часто ставили что-то в погреб, — щебетала она. — Там прямо у входа полки по всей стене. На них можно все разместить, и еще куча места останется. Сдвинули циновку, укрывавшую пол. Крышка подалась на удивление легко. Леша заглянул в темное нутро, — откуда сразу пахнуло холодом. — Черт! Там, кажется, даже электричества нет. — Ты что же, лазила туда без меня? — Нет, не лазила, — успокоила его Оля. — Только заглянула под циновку убедиться, что вы во время ремонта не заделали вход. — Ладно. — Давай-ка я спущусь и... Нет, — Нет-нет, ты так поставишь, что я потом ничего не найду, — живо возразила Оля. — Лучше я слазю сама, а ты будешь подавать мне банки. Взяла фонарик и начала спускаться по ступеням. Это был последний миг, когда Леша видел ее здоровой и благополучной. Такой он навсегда и запомнил свою Оленьку в облегающих джинсах встреч и уютном белом пушистом свитере с волосами, собранными на затылке в высокий хвост, улыбающуюся и счастливую. Оля сделала несколько шагов вниз и вдруг отчаянно вскрикнула. Перепуганный Алексей увидел сверху, как испуганно метнулся луч выроненного ею фонарика. Раздался грохот, который почти мгновенно сменила тишина. Страшная, вяжущая, обволакивающая. — Оленька, ты в порядке? — тревожно спросил он, торопливо ступая на лестницу, и тщетно сились разглядеть, что творится внизу. — Оля! — Оля! Но она не отвечала, потому что была не в порядке. Потом уже, спустя много времени, выяснилось, что судьба сыграла с ними жестокую шутку. Когда в самый первый приезд Виктора Леша купил у него мед и молоко, а потом разбил обе банки, Смесь протекла сквозь доски пола в подвал и каким-то непостижимым образом не только попала на лестницу, но и ухитрилась сохранить вязкость. Видно, не обманывал фермер. Мед у него действительно был очень хорошим. Оля имела несчастье поскользнуться на еще не засохшей медовой луже и скатилась по лестнице с почти трехметровой высоты. Светя себе экраном мобильного телефона, Алексей кое-как спустился вниз и увидел, что подтвердились худшие его опасения. Оля лежала на полу без движения и выглядела очень бледной. Леша кинулся к ней, дотронулся. Пальцы попали во что-то липкое. «Кровь», — осознал он. И вдруг с ужасом сообразил, что понятия не имеет, что делать в таких случаях. «Надо, наверное, поднять ее наверх, загрузить в машину и вести в Зареченскую больницу, как сделал это с ним Виктор. Или все-таки вызвать скорую и дождаться врачей?» Он попытался пощупать у Оли пульс, сначала на запястье, потом на сонной артерии. Ничего не вышло. Пальцы не чувствовали никакого биения. «Это с непривычки». «Я просто не умею этого делать», — уговаривал он себя, но руки тряслись, и от волнения так сильно кружилась голова, что даже мутила. Тогда Алексей сделал то, что всегда делал последние пятнадцать лет в любой проблемной ситуации — обратился за помощью Крите. К счастью, бывшая жена сняла трубку после первого же звонка и быстро поняла из-за возбивчивой речи, что произошло. «Перестань паниковать и возьми себя в руки», — прозвучал решительный ответ. «Сразу же позвони по номеру экстренного вызова. Не трогай ее ни в коем случае. Вдруг сломан позвоночник. И держи меня в курсе. У меня сегодня еще одна консультация, но если нужно, я могу отменить ее и приехать». Как обычно, после разговора с Ритой стало легче. Во всяком случае, хотя бы удалось собраться и начать выполнять ее указания. Алеша набрал экстренный номер, подробно объяснил, что случилось и как к ним доехать. Время ожидания показалось невыносимо долгим, хотя прошло немногим более часа. Но для того, кто находится рядом с попавшим в беду близким человеком и не знает, даже жив тот или нет, подобный час оборачивается вечностью. Ему казалось, или ее безжизненная рука становилась холоднее — Глядя на Оленьку, еще недавно такую счастливую и оживленную, а теперь раскинувшуюся в неудобной позе на холодном бетонном полу, Алеша сидел, скрючившись на нижней ступеньке подвальной лестницы, кутался в не спасавшую от озноба куртку, плакал и вспоминал, вспоминал, вспоминал. Вспоминал их знакомства, первые встречи, совместную работу. То счастливое лето 93-го, проведенное здесь, в Акулове, такой некрасивый, такой нелепый финал их отношений. Вспоминал, как судьба свела их случайно на кинофестивале в провинциальном городе, и то, как он, едва выписавшись из больницы, сразу поехал к ней. Умом он понимал, что если Оля уже покинула этот мир, тревожиться за нее не стоит. Таким чистым и светлым людям, как она, высший суд не страшен, Конечно, душа ее спасется, и Оленька навечно поселится там, где всегда хорошо. Но хотя Алеша и представлял себе, как это будет выглядеть, он все равно не мог избавиться от тоски, разрывающей сердце. Жизнь без Оли для него не имела никакого смысла. И опять, как всегда в трудных жизненных ситуациях, перед глазами возник яркий, точно в реальности, образ утопающей в полынье девочки в розовых варежках. Кто знает, хоть может трагедия соли — это плата за прошлое? Преступления перед собственной совестью не имеют срока давности. Вспомнил Алеша и то, как после его рассказа о пребывании наверху, Оленька призналась, что также нередко думала о смерти, пыталась вообразить, с чем встречается человек, переступивший таинственную черту. «Мое представление тоже сформировалось на основе фильма, как и у тебя», — говорила она. «Только тебе запала в душу забытая мелодия для флейты, а мне — привидение с Патриком Свези и Деми Мур. После этой картины мне вдруг стало не страшно умереть». «Конечно, я не знала, как оно на самом деле, но всегда хотела верить, что именно так, как в этом кино». «Ничего не могу тебе сказать», — ответил он тогда. «Я не видел этого фильма». «Неужели? Слушай, это большое упущение с твоей стороны. Обязательно надо посмотреть, это же классика. Называется «привидение» или еще иногда переводят как «призрак». «Непременно посмотри». Привыкнув делать то, о чем она просила, он в тот же день скачал фильм из интернета и устроил вечером семейный просмотр. Картина ему понравилась, хотя и показалась несколько наивной. И, разумеется, далекой от действительности. Там все было чуть больше похоже на правду, чем в забытой мелодии, но все равно не так. Наконец раздался долгожданный сигнал домофона. Кинув тревожный взгляд на по-прежнему неподвижную Оленьку, он поспешил наверх.